Часть 3. Безжалостнее всех судят тех, кто не судит. Слуга отчизны, первый русский историк, воин, просветитель, исследователь, патриот из патриотов, обвинен, помимо прочего, во, в мздоинстве. Он, снаряжавший экспедиции на собственные средства, не принимавший взяток, не заработавший за целую жизнь даже на маломальский пристойный дом. Многое не сделано, многое сделано не так, как следовало. Десятки прожектов погребены в канцеляриях. Но, как любой человек, юность которого прошла на поле боя, Василий Никитич отступать не умел. Сразу после Полтавской битвы Полкова перевели в Киев, и в 1710 году он впервые участвует в исторической экскурсии, ищет вблизи... Коростеня, Могилу Игореву. Пункты назначения меняются. Азов, Крым, Дунай, Пруд, Москва, затем заморский вояж и повышение в Чине. Был в Драгунском полку, стал капитаном артиллерии, отправленным в германские страны для присмотрения тамошнего военного обхождения и чтобы изучился инженерство. Василий Никитич знает по-иностранному, любит учение и всякое новое для него явление пытается постигнуть на свой лад, а всякое заморское достижение применить во благо России. Еще в прудском походе он сводит знакомство с Яковом Брюсом, приближенным Петра I, талантливым военачальником, ненасытным охотником за новыми знаниями. Прямой предок Якова Велимовича, король Шотландии Роберт Брюс, тот, что завещал перед смертью свое сердце Джеймсу Дугласу, сэр Дуглас поместил сердце в шкатулку и повез его на святую землю, чтобы захоронить в нужном месте. Но угодил в жестокую схватку с маврами и бросил шкатулку во врагов, воскликнув «Сражайся, храброе сердце!» Мавры были разбиты, сердце Брюса вернулось в Шотландию, потомок же его прикромвели Кромвеле бежал в Москву, где родился Яков Велимович, сердцу которого суждено было навсегда остаться в России. Генерал Фельдсих Мейстер, участник самых крупных сражений Северной войны, он был выдающимся ученым. Математик, физик, географ, минералог, ботаник, механик, астроном, человек елика высокого ума, острого рассуждения и твердой памяти, к пользе российской во всех обстоятельствах ревнительной рачи и трудолюбивый того сыскатель был. Многие нужны к знанию и пользе государя и государства книги с английского и немецкого на российский язык перевел. и, собственно, для употребления его величества геометрию с изрядными украшениями сочинил. Кабинет древних медалей, монет, руд, других природных и хитро сочиненных мафематических диховин, астрономических инструментов, не говоря уже о библиотеке, в немалом числе книг, Брюс передал мимо родного племянника и для пользы общей в Императорскую Академию Наук, ну а для нашего героя он стал звездой путеводной, образцом для подражания, важным собеседником и можно предположить другом. Разглядев Василия Никисича многие таланты, Брюс приблизил его и взял с собой в один вояж заморский. А спустя год и в следующий – Берлин, Дрезден, Бресловль – капитан артиллерии обучается основам самых разных наук и закупает книги по строительству, геометрии, артиллерии, оптике, геральдике, философии и другим дисциплинам, столь же мало связанным одна с другой, как перечисленные выше. Брюс нанимает за мастеровых и закупает картины. Василий Никитич выполняет его поручения и сдает экзамены. От одного такого экзамена чудом сохранился чертеж крепости с пометой 16 мая 1716-го, начертал Василий Татищев. Будучи за морем, выучился инженерному и артиллерийскому делу на Вычин. Говорилось в приказе Брюса о произведении способного капитана в инженер-поручике артиллерии и приеме в первую роту артиллерийского полка главной полевой артиллерии с в 12 рублей. Несколько лет шло обучение в Европе, а в перерывах, приезжая домой, Татищев устраивал личные дела. В 1714 году он женится, к сожалению, неудачно. Вдова Авдотья Андреевская досталась ему веселой. Родила дочь Евпраксио и сына Евграфа, а потом загуляла, да еще и с духовным лицом, игуменом Раковского монастыря. В отсутствие мужа с имением управлялась столь же легкомысленно, сколь и с его честным именем. Упускала из виду хозяйство, распродавала вещи, жила лишь в свое удовольствие. Василий Никитич супругу любил, но сам же с горечью признавал, любовь часто так помрачает ум наш, что мы иногда даже наше благополучие, здравие и погибель презираем. Только лишь в 1728 году Татищев подал в Синод прошение о расторжении брака. Упоминал прелюбодеяние и расточительство жены. В 1716 году он все еще веровал святые узы брака. Занят же был тогда выполнением очередного задания Брюса подготовкой к практической планиметрии. Определить роль личности в истории порой бывает проще, нежели определить самый род занятий этой личности. Всем известный портрет Татищева в напудренном парике Брови птичкой, нетерпеливая усмешка, внимательный взгляд, еще секунды и сбежит от художника в свою библиотеку с недописанными трудами, нерешенными проблемами к неопознанным явлениям. Государственный деятель, мыслитель, полевой командир, птенец гнезда Петрова, враг Демидовых и близкий друг Кантемира, основатель Екатеринбурга, Перми и Ставрополя, на Волге, ныне Тольятти, царедворец, диссидент, хранитель чистоты русского языка, обвиняемый по делу о амздоимстве он был прежде всего господин исполнитель сейчас сказали бы первый зам прораб истории правая или левая рука монарха И рука та, вопреки наветам, руку не мыла, но неустанно тащила в Россию новые открытия мастеровитых людей и умные законы из европских стран. В любую задачу, поставленную перед ним Петром Первым, позднее Анна Иоанновна, Екатерина и Елизавета, и Татищев погружался с головой, помышляя при этом только о пользе Отечества. Самому было нужно не так много, к роскоши не привык, деньги тратил в основном на книги, но и библиотеку свою подарил в конце концов в Екатеринбургской горной школе. Работая на Практическая планиметрии, а точнее геометрии Василий Никитич исписал 130 листов, но закончить труд ему не позволили. Не потому что интерес пропал, а потому что господ-исполнителей в России всегда нехватка. Татищев, жалея оконченный труд, отправился ради в Академию наук, но опубликованы они не были. лишь один опус увидел свет при жизни Василия Никитича, хотя написал он столько, что не всякий сочинитель рядом станет. Сказание о звере-мамонте было издано на латинском языке. Универсальный солдат Татищев брался по высшему велению за самые сложные и разнообразные задачи, не пасуя перед неведомым, но завершить дело ему всякий раз не давали, потому как находилось другое, еще более сложное, а главное, срочное. Он выполнял задание добросовестно, но всякий раз, по-своему, не так, как предписано, а так, как почитал верным. На его стороне были многие знания, опыт, терпение, смелость, а против сражались неумение ладить с людьми, излишняя доверчивость и, как ни странно, чисто фаустовская страсть к наукам и познанию мира. Он брался за многое сразу, хватал за уши десятки зайцев и тянулся за жаворонком, упуская синицу. В начале года, отмеченного двумя единицами и двумя семерками, на плеч Татищева возложили работу по строительству оружейного двора в столице, а двумя месяцами позже направили в Кёнигсберг с предписанием навести порядок в расквартированных дивизиях и проследить, дабы каждому человеку было шито по камзолу, по кафтану. Прораб история превратился в завхозы и взялся за дело со всем возможным чанием. Выяснилось, что сукны дешевле в Гданьске, тогда как сапоги и штаны выгоднее делать в Кёнигсберге. 15 июня Татищева перебрасывают в Торонь для исправления артиллерии. «Сказано, сделано, господа генералы, довольны весьма. Поручик Татищев, человек добрый и делал свое в моей дивизии, изрядно исправил», пишет генерал Никита Репнин. Комдив Василий Никитич по-прежнему споспомочествовал Брюсу, покупая для него не только книги, но и вина, и цитрусовые деревья». А попутно то хлопотал за русского бомбардира, угодившего под арест, то уговаривал пушечного мастера Витверка поработать на Россию, то осматривал и оценивал артиллерийское снаряжение погибшего русского корабля. «Когда вы все успеваете?» — пискнула бы в этом месте журналистка из нашего времени. В январе 1718 года Татищев исследует по высочайшему приказу Аландские острова, а через год по указу Брюса и велению Петра приступает к землемерию всего государства и сочинению обстоятельной российской географии с ландкартами. Выполнить такое дело без должной подготовки не по его характеру. Он еще в самом начале понял, что без достаточной древней гистории производить невозможно. Так начиналась главная работа Татищева – сочинение истории российской. К тому времени уже с год существовала особая коллегия для руководства горной промышленностью – Берг-коллегия, во главе которой стоял Яков Брюс. Государство держит курс на управление промышленностью. Во все конце империи разосланы уполномоченные, кто в Тулу, кто в Сибирь. Василий Никитич Татищев отправлен высочайшим указом на Урал в помощь саксонцу Иоанну Блиеру, исследователю и родознацу, пребывшему в сих дальних краях свыше 20 лет. Татищев о местах этих имел понятие приблизительное, но в путь собрался без промедлений Предписывалось ему вести бухгалтерию, нанимать работников, решать споры, вспыхивавшие здесь той же частотой, с местные люди находили сокровища в недрах. 26 мая 1720 года Татищев, Блиер и другие участники экспедиции отплыли на Струге из Москвы в Нижний Новгород. 11 июля были в Казани, 30-го в Кунгуре. Неизвестно, что делали по дороге спутники Василия Никитича. Он же привычно исследовал артиллерийское хозяйство городов, оценивал состояние медных плавилен, общался со старателями, с пленными шведами, среди которых обнаружились лекарь-географ, а также искусный химикус Ригель, по несчастью, сидевший в остроге за убийство. Татищев занимался тяготными для него разыскными делами, отписывая в Берколлегию донесения. Ныне же обыватель видят что им тяготы никакой нет приходят свободно и с охотой руды являют. и хотя они всегда годные однако ж их отправляем дабы чились лучше искать в кунгуре город деревянный весьма ветх и обвалился весь татищев открывает школы для здешних и дворянских детей а впрочем он считает что и подьячьях следует учить горным делам школьное дело он тоже изучал в европеских странах и всю жизнь считал недостаток образованных людей главную язво отечества Здесь же в Кунгуре по приказу Татищева каждый базарный день читали отныне вслух «Берг привилегию». Против же того тем, которые изобретенные руды утаят и доносить об них не будут, или другим в сыскании, устроении и расширении тех заводов запрещать и мешать будут, объявляется наш жестокий гнев, неотложное телесное наказание и смертная казнь, и лишение всех имений, яко непокорливому и презирателю нашей воли и врагу общенародной пользы, дабы мог всяк того страшиться. Дела попутные, как он им свойственно, мешали главному, отвлекая силы и внимание, но по-другому действовать капитан артиллерии попросту не мог. Лишь 29 декабря Татищев и Блиер прибыли в Уктус, где находился в ту пору главный железноделательный завод. Увы, прибывал сей завод в запустение. Несколько лет назад его пожгли башкиры. Доминая печь стояла в бездействии, да и речка Уктузка была мелковата для такого предприятия. В последнюю ночь 1720 года Татищев решил, что нужно строить новый завод на соседней мощной реке Исити, а в первый день 1721 года уже дал поручение приискивать новое место. Выбрали аж целых три Господин исполнитель сам ездил осматривать место, несмотря на то, что со зимнюю погоду основание земли видеть не можно. Люди, живущие в большом городе, изо дня в день смотрят на окружающий пейзаж, как в зеркало. Привычно, знакомо, понятно. И невозможно вообразить, что когда-то здесь были река и лес, пустые места, ни храмов, ни домов, ни светофоров, а только река и лес, лес и река. Капитан артиллерии Василий Никитич Татищев мерзнет на студенном ветру, вглядываясь в будущее, как в туманный кристалл. Здесь станет огромный завод, крупнейший в России. При нем, конечно, город, непременно, чтобы ярмарка. А дальше? Дальше не разберешься. Кто-то станет здесь жить, трудиться, управлять этим городом, бороться с погодой, точнее, с непогодой. Несколько месяцев работал Татищев над новым проектом, старался писать убедительно, доказывал и отстаивал преимущества и отправлял донесения в Петербург с особым курьером. Но Берг-коллегия не спешила с ответом, и тогда Татищев на свой страх и риск начал подготовительные работы. Он нанимает людей, велит расчистить берега от леса, готовит чертежи завода и составляет подобную смету. Доказывает с цифирью, что строительство новой плотины на Исте обойдется дешевле, чем восстановление старой в Уктузке. А между делом основывает при Уктузском заводе горную канцелярию, организует почтовую связь между Вяткой и Кунгуром, вступается за купцов, чтобы пропускали тех вырабит на ярмарку, открывает при заводах школы, благоустраивает дороги, Весной появляются первые избы будущего Екатеринбурга, а в конце мая приходит долгожданный ответ Берг-Коллегии. Железных заводов вновь до указу строить не велеть, а производить ныне и стараться всеми мерами серебряные и медные, и серные, и квасовые заводы, которых в России нет, а железных везде довольство. Так аж опасно в том месте железные заводы строить, чтобы медных дровами не скудить. Говорят, что целую неделю после этого, как ударил господина исполнителя сей бумажный обух весом тяжелее чугунного, не отдавал он приказу прекратить работы по строительству города. Медь медью, но наивысшая потребности государственная, считал Татищев, будет за производством железа. Как всегда, он оказался прав через время. Город на выбранном Татищевом месте построит спустя полгода Георг Вильгельм де Генин. немецко-голландский генерал-лейтенант, личный друг Петра Первого. Новый завод будет пущен 18 ноября 1723 года, а город нарекут в честь царской супруги Екатеринбурга. Татищеву достанется отвечать под присягой, почему не пытался основать новых заводов вместо уктусского И он справедливо обиженный примется доказывать, что как же, вот же, отправлял многожды донесения с чертежами в столицу. Увы, большую часть курьеров на пути... перехватывали по приказу могущественного врага Василия Никитича, чьими стараниями и сидит он теперь в Петербурге, ожидая суда и следствия.